Михаил Бакунин «Государственность и анархия» читает Макс Радман «Борьба двух партий в интернациональном обществе рабочих» Предисловие Интернациональное общество рабочих, примечание, имеется в виду первый интернационал, едва зародившийся тому назад 9 лет, уже успело достигнуть такого влияния на практическое развитие вопросов экономических, социальных и политических в целой Европе, что ни один публицист и ни один государственный человек не могут отныне отказать ему в самом серьезном и нередко тревожном внимании. Официальный, официозный и вообще буржуазный мир, мир счастливых эксплуататоров чернорабочего труда, смотрит на него с тем внутренним трепетом, который ощущается при приближении еще неведомой и малоопределенной, но уже сильно грозящей опасности, как на чудовище, которое непременно поглотит весь общественный, государственный экономический строй, если только рядом энергических мер, приведенных в исполнение одновременно во всех странах Европы, не будет положен конец его быстрым успехам. Известно, что по окончании последней войны, примечание, речь идет о франко-прусской войне 1870-1871 годов. Сломивший историческое преобладание государственной Франции в Европе, и заместившие его еще более ненавистным и гибельным преобладанием государственного пангерманизма мероприятия против интернационала сделались любимой темой междуправительственных переговоров явление чрезвычайно естественное государства по существу своему друг другу противные и до конца непримиримые не могли и не могут найти другой почвы для соединения как только в дружном порабощении народных масс составляющих общую основу и целях существования. Князь Бисмарк, разумеется, был и останется главным возбудителем и двигателем этого нового Священного Союза. На него он первый выступил со своими предложениями на сцену. Он представил сомнительную часть подобной инициативы униженному правительству только что разгромленного им французского государства. Министр иностранных дел псевдонародного правления, неизменный изменник республики, Но зато верный друг и защитник Ордена изуитов, верующий в Бога, на презирающий человечество и презираемый в свою очередь всеми честными поборниками народного дела, пресловутый ритор Жюль Фавр, уступающий разве только одному господину Гаммета честь быть прототипом всех адвокатов, с радостью принял на себя роль злостного хлеветника и доносчика. Между членами так называемого правительства национальной защиты он без сомнения был один из тех, которые наиболее способствовали обезоружению народной обороны и явно изменической сдаче Парижа в руки надменного, дерзкого и беспощадного победителя. Князь Бисмарк одурачил его и надругался над ним в виде целого света. И вот как бы возгородившись двойным позором и своим собственным и позором преданной, а может быть и проданной им Франции, побуждаемый в одно и то же время желанием угодить острымившему его великому канцлеру победоносной Германской империи, а также и глубокую ненавистью своею к пролетариату вообще, а в особенности к парижскому рабочему миру, господин Жюль Фавор выступил с формальным доносом против интернационала, члены которого, стоя во Франции во главе рабочих масс, пытались возбудить восстание всенародное и против немецких завоевателей, и против домашних эксплуататоров, правителей и предателей. Преступление ужасное, за которое Франция, официальная или буржуазная, должна была наказать с примерной строгостью Францию народную. Таким образом, случилось, что первым словом, произнесенным французским государством на другой день страшного и постыдного поражения, было слово гнуснейшей реакция». Кто не считал достопамятного циркуляра Жюля Фавра, примечание – Речь идет о циркуляре 1871 года, в котором Жюль назвал первый интернационал обществом войны и ненависти, атеистическим и коммунистическим, в котором грубая ложь и еще грубейшее невежество уступают лишь бессильной и яростной злости республиканца линегата Это отчаянный вопль ни одного человека, а целой буржуазной цивилизации, истощившей все на свете и осужденной на смерть своим окончательным изнеможением. Чувствуя приближение неминуемого конца, она с злобным отчаянием хватается за все, лишь бы продлить свое зловредное существование, призывая на помощь всех идолов прошедшего, не свернутых некогда ею же самою, и Бога, и Церковь, и Папу, и патриархальное право, а пуще всего, как вернейшее средство спасения, полицейское покровительство и военную диктатуру, хотя бы далее прусскую, лишь бы она охраняла частных людей, от ужасной грозы социальной революции. Циркуляр господина Жюля Фаврора нашел отголосок «И где бы вы думали, в Испании?» Господин Сагаста, минутный министр минутного испанского короля Амедея, захотел в свою очередь угодить князю Бисмарку и обесмертить свое имя. Он также поднял крестовый поход против интернационала и, недовольствуясь бессильными и бесплодными мероприятиями, вызвавшими только весьма обидный смех испанского пролетариата, Также написал фразистый дипломатический циркуляр, за который, однако, с несомненным одобрением князя Бисмарка и его адъюнкта Жюля Фавра, получил заслуженную нахлобучку от более осмотрительного и менее свободного правительства Великобритании, а спустя несколько месяцев и свалился. Кажется, впрочем, что циркуляр господина Сагасты, хотя и говоривший во имя Испании, был задуман, если не сочинен, в Италии под непосредственным руководством многоопытного короля Виктора Эммануила, счастливого отца несчастного Амидея. В Италии гонение против интернационала было поднято с трех разных сторон. Во-первых, проклял его, как и следовало ожидать, сам папа. Сделал он это самым оригинальным образом, смешав в одном общем проклятии всех членов интернационала с франкомасонами, масонами с, с рационалистами, деистами и либеральными католиками. Примечание. Дело в том, что в 1864 году Папа Пий IX издал Сейлобус, в котором осуждал пантеизм, натурализм, рационализм, социализм, коммунизм и все тайные организации. По определению святого отца, принадлежит к этому отверженному обществу всякий, кто не покоряется слепо его боговдохновенным словоизвержением. Так точно 26 лет тому назад один прусский генерал определял коммунизм, «Знаете ли вы, — говорил он своим солдатам, — что значит быть коммунистом? Это значит мыслить и действовать наперекор высочайшей мысли и воле его величества короля». Но ни один римско-католический папа проклял интернациональное общество рабочих. Знаменитый революционер Джозеппе Маццини, известный гораздо более в России как итальянский патриот, заговорщик и агитатор, чем как метафизик-деист и основатель новой церкви в Италии, да сам Мацини. В 1871 году, на другой день после поражения Парижской коммуны, в тусовое время, как зверские исполнители зверских версальских декретов расстреливали тысячами обезоруженных коммунаров, нашел полезным и нужным присоединить к римско-католической анафеме и к полицейско-государственному гонению также свое, якобы патриотическое и революционное, в сущности же совершенно буржуазное и вместе с тем богословское проклятие. Он надеялся, что его слова будет достаточно, чтобы убить в Италии все симпатии к парижской коммуне и задушить в зародыши только что возникавшие интернациональные секции. Вышло совсем напротив. Ничто не способствовало так усилению этих симпатий и умножению интернациональных секций, как его громкое и торжественное проклятие. Итальянское правительство, враждебное папе, но еще более враждебное Мацине, в свою очередь не дремало. Сначала оно не поняло опасности, грозящей ему со стороны интернационала, быстро распространяющегося не только в городах, но даже в селах Италии. Оно думало, что новое общество будет лишь служить противодействием успехам буржуазно-республиканской пропаганды Мацини. и в этом отношении оно не ошиблось. Но оно скоро убедилось, что пропаганда принципов социальной революции в среде страстного населения – доведенного им же самим до крайней степени нищеты и угнетения, для него опаснее всех политических агитаций и предприятий Мацини. Смерть великого итальянского патриота, воспоследовавшая скоро после его гневного выступления против Парижской коммуны и против Интернационала, вполне успокоила с этой стороны итальянское правительство. Обезглавленная партия мацинистов не грозит ему отныне ни малейшей опасностью. В ней начался уже видимый процесс разложения, и так как ее начало и цель, а также весь состав чисто буржуазные, то она являет несомненные признаки той немощи, которую поражены в наше время все буржуазные начинания. Другое дело – пропаганда и организация интернационала в Италии. Они обращаются прямо и исключительно к чернорабочей среде, которая в Италии, равно как и во всех других странах Европы, сосредотачивает в себе всю жизнь, силу и будущность современного общества. Из буржуазного мира примыкают к ней только те немногие люди, которые от души возненавидели настоящий порядок, порядок политический, экономический и социальный, повернулись спиной к классу их породившему и всецело отдались народному делу. Таких людей немного, но зато они драгоценны, разумеется, только тогда, когда, возненавидев общебуржуазное стремление к господству, задушили в себе последние остатки личного честолюбия. В таком случае, повторю я, они действительно драгоценны. Народ дает им жизнь, элементарную силу и почву, но взамен они приносят ему положительные знания, привычку отвлечения и разобщения, и умение организоваться и создавать союзы, которые в свою очередь создают ту сознательную боевую силу, без которой немыслима победа. В Италии, как в России, нашлось довольно значительное количество таких молодых людей, несравненно более, чем в какой-либо другой стране. Но что несравненно важнее, в Италии существует огромный, от природы чрезвычайно умный, но большей частью безграмотный и поголовно нищенский пролетариат, состоящий из 2-3 миллионов городских и фабричных рабочих и мелких ремесленников, и около 20 миллионов крестьян-несобственников. Как уже сказано выше, вся эта бесчисленная масса людей доведена притеснительным и воровским управлением высших классов под либеральным скипетром короля-освободителя и собирателя итальянских земель до такого отчаянного положения, что самые поборники и заинтересованные участники настоящего управления начинают признаваться и говорить громко как в парламенте, так и в официальных журналах, что далее идти по этому пути невозможно, и что необходимо сделать что-нибудь для народа во избежание всеразрушающего народного погрома. Да, может быть, нигде так не близка социальная революция, как в Италии. Нигде, не исключая даже самой Испании. Несмотря на то, что в Испании уже существует официальная революция. А в Италии, по-видимому, все тихо. Примечание. 11 февраля 1873 года Испанский король отрекся от престола, и в Испании была провозглашена республика. В Италии весь народ ожидает социального переворота, и всякий день сознательно стремится к нему. Можно себе представить, как широко, как искренно и как страстно была принята и принимается по итальянским пролетариатом программа интернационала. В Италии не существует, как во многих других странах Европы, особого рабочего слоя, уже отчасти привилегированного благодаря значительному заработку, хвастающегося даже в некоторой степени литературным образованием и до того проникнутого буржуазными началами, стремлениями и тщеславием, что принадлежащий к нему рабочий люд отличается от буржуазного люда только положением, отнюдь же не направлением. Особенно в Германии и в Швейцарии таких работников много. В Италии же, напротив, очень мало. Так мало – что они теряются в массе без малейшего следа и влияния. В Италии преобладает тот нищенский пролетариат, о котором господа Маркс и Энгельс, а за ними и вся школа социальных демократов Германии, отзываются с глубочайшим презрением. И совершенно напрасно, потому что в нем, и только в нем, отнюдь же не в выше означенном буржуазном слое рабочей массы, заключается и весь ум, и вся сила будущей социальной революции. Об этом мы поговорим ниже, пространнее, теперь же ограничимся выводом следующего заключения. Именно вследствие этого решительного преобладания нищенского пролетариата в Италии, пропаганда и организация интернационального общества рабочих в этой стране, приняли характер самый страстный и истинно народный. И именно вследствие этого, не ограничиваясь городами, они немедленно охватили сельское население. Итальянское правительство вполне понимает ныне опасность этого движения и всеми силами, но тщетно старается задушить его. Оно не издает громких, фразистых циркуляров, но действует, как подобает полицейской власти, в тихомолку, душит без объяснений, без крика. Закрывает наперекор всем законам одно за другим все рабочее общество, исключая только те, почетными членами которых считаются принцы крови, министры, префекты, и вообще люди знатные и почтенные. Все же другие рабочие общества, оно гонит немилосердно, захватывает их бумаги, их деньги, а членов их держат по целым месяцам без суда и даже без следствия в своих грязных тюрьмах. Нет сомнения, что, действуя таким образом, итальянское правительство руководствуется не только своей собственной мудростью, но также советами и указаниями великого канцлера Германии, Точно так же, как прежде, следовало послушно приказаниям Наполеона III. Итальянское государство находится в том странном положении, что по количеству жителей и по объему своих земель оно должно бы быть причислено к великим державам, по своей же действительной силе гнило гнилоорганизованная и, несмотря на все усилия, весьма плохо дисциплинированная, к тому же ненавидимая народными массами и даже мелкой буржуазией, Оно еле-еле может быть признано державой второй величины. Поэтому ему необходим покровитель, то есть повелитель вне Италии. И всякий найдет естественным, что после падения Наполеона III князь Бисмарк заступил место необходимого союзника этой монархии, созданной пьемонтской интригою на почве, уготованной патриотическими усилиями и подвигами Маццини и Гарибальди. Примечание. В 1859 году В 1860 х годах объединение Италии произошло вокруг северо-западной части Италии Пьемонта. Впрочем, рука великого канцлера Пангерманской империи чувствуется теперь в целой Европе, исключая разве только Англию, которая, однако, не без беспокойства смотрит на это возникающее могущество, да еще Испанию, обеспеченную против реакционного влияния Германии, по крайней мере на первое время, своей революцией, равно как и своим географическим положением. Влияние новой империи объясняется изумительным торжеством, одержанным ею над Францией. Всякий признает, что она по своему положению, по громадным средствам, завоеванным ею, и по своей внутренней организации, занимает на ней решительно первое место между европейскими и великими державами и в состоянии дать почувствовать каждое из них свое преобладание а что влияние ее непременно должно быть реакционным, в этом не может быть и сомнения. Германия в настоящем своем виде, объединенная гениальным и патриотическим мошенничеством князя Бисмарка, примечание. в политике равно как и в высших финансовых сферах, мошенничество считается доблестью, Примечание автора. И опирающаяся, с одной стороны, на примерную организацию и дисциплину своего войска, готового задушить и зарезать все на свете, и совершить всевозможные внутренние и внешние преступления по одному мановению своего короля-императора, а с другой, наверное, по патриотизм, но на национальное безграничное честолюбие и на то древнее историческое, столь же безграничное послушание и богопочитание власти, которыми отличаются поныне немецкое дворянство, немецкое мещанство, немецкая бюрократия, немецкая церковь. Весь цех немецких ученых – и под их соединенным влиянием нередко, увы, и сам немецкий народ. Германия, говорю я, гордая деспотически конституционным могуществом своего единодержавца и властителя, представляет и совмещает в себе всецело один из двух полюсов современного социально-политического движения, а именно полюс государственности, государства, реакции. Германия, государство по преимуществу, как им была Франция при Людовике XIV, И перед Наполеоном I, как ему не переставала быть Пруссия по настоящее время, со времени окончательного создания прусского государства Фридрихом Вторым, был поднят вопрос, кто кого поглотит, Германию или Пруссию, или Пруссия Германию. Оказывается, что Пруссия съела Германию, значит, доколе Германия останется государством, Несмотря ни на какие мнимо либеральные, конституционные, демократические и даже социально-демократические формы, она будет по необходимости первостепенную и главную представительницей и постоянным источником всех возможных деспотизмов в Европе. Да, со времени образования новой государственности в истории, с самой половины XVI века, Германия, причисляя к ней Австрийскую империю, поскольку она немецкая, никогда не переставала быть в сущности главным центром всех реакционных движений в Европе, даже не исключая того времени, когда великий коронованный вольнодумец Фридрих II переписывался с Вольтером. Как умный государственный человек, ученик Макиавелли и учитель Бисмарка, он ругался над всем, над Богом и над людьми, не исключая, разумеется, своих корреспондентов-философов, и верил только в свой государственный разум опиравшийся при том, как всегда, на божественную силу многочисленных батальонов. Бог всегда на стороне сильных батальонов, говорил он. Да еще на экономию и возможное совершенство внутреннего административного управления, разумеется, механического и деспотического. В этом, по его, да также и по нашему мнению, заключается действительно вся суть государства. Все же остальное лишь невинная филаритура, имеющая целью обмануть нежные чувства людей, не способных вынести сознание суровой истины. Примечание. Фиоритура. Итальянский фиоритура цветения. Один из способов музыкальной аранжировки, технически трудные пассажи в вокальной или инструментальной партии. Фридрих II усовершенствовал и окончил государственную машину, построенную его отцом и дедом и подготовленную его предками. И эта машина сделалась в руках достойного преемника его, князя Бисмарка орудием для завоевания и для возможного трусу германизирования Европы. Германия, сказали мы, со времени реформы не переставала быть главным источником всех реакционных движений в Европе. От половины XVI века до 1815 года инициатива этого движения принадлежала Австрии, От 1815 до 1866 года она разделилась между Австрией и Пруссией, однако с преобладанием первой, покуда управлял ею старый князь Миттерних, то есть до 1848 года. С 1815 года приступил к этому Святому Союзу чисто германской реакции гораздо более в виде охотника, чем дельца, наш татаро-немецкий Всероссийско-императорский кнут. Побуждаемые естественным желанием снять с себя чашку ответственность за все мерзости, учиненные Священным Союзом, немцы стараются уверить себя и других, что главным их зачинщиком была Россия. Не мы станем защищать императорскую Россию, потому что именно вследствие нашей глубокой любви к русскому народу, именно потому, что мы страстно желаем ему полнейшего преуспеяния и свободы, мы ненавидим эту поганую Всероссийскую империю так, Как ни один немец ее ненавидеть не может. В противность немецким социальным демократам, программа которых ставит первую целью основания пангерманского государства, русские социальные революционеры стремятся прежде всего к совершенному разрушению нашего государства, убежденные в том, что пока государственность в каком бы то виде ни было будет тяготеть над нашим народом, народ этот будет нищим рабом. Итак, не из желания защищать политику Петербургского кабинета, а ради истины, которая всегда и везде полезна, мы ответим немцам следующее. В самом деле, императорская Россия в лице двух венценосцев Александра Первого и Николая, казалось, весьма деятельно вмешивалась во внутренние дела Европы. Александр рыскал с конца в конец и много хлопотал и шумел. Николай хмурился и грозил. Но тем все и кончилось. Они ничего не сделали, не потому что не хотели, а потому что не могли, от того, что им не позволили их же друзья, австрийские и прусские немцы. Им предоставлена была лишь почетная роль Пугал, действовали же только Австрия, Пруссия, и, наконец, под руководством позволения той и другой французские бурбоны против Испании. Империя Всероссийская только один раз выступила из своих границ в 1849 году. И то только для спасения Австрийской империи, обуреваемой венгерским бунтом. В продолжении нынешнего века Россия два раза душила польскую революцию, и оба раза с помощью Пруссии, столько же заинтересованной в сохранении польского рабства, как и она сама. Я говорю, разумеется, об императорской России. Россия народная немыслима без польской независимости и свободы что Русская империя, по существу своему, не может хотеть другого влияния на Европу, кроме самого злобредного и противосвободного, что всякий новый факт государственной жестокости и торжествующего притеснения, всякое новое потопление народного бунта в народной крови, в какой бы то стране ни было, всегда встретят в ней самые горячие симпатии. Кто может в этом сомневаться? Но не в этом дело. Вопрос в том, как велико ее действительное влияние, Занимает ли она по своему уму, могуществу и богатству такое преобладающее положение в Европе, чтобы голос ее был в состоянии решать вопросы? Достаточно вникнуть в историю последнего шестидесятилетия, а также в самую суть нашей татаро-немецкой империи, чтобы ответить отрицательно. Россия далеко не такая сильная держава, какую любит рисовать ее себе хвастливое воображение наших хвостных патриотов ребяческое воображение западных и юго-восточных панславистов, а также обезумевшее от старости и от испуга воображение рабствующих либералов Европы, готовых преклоняться перед всякую военную диктатурой, домашнюю и чужою, лишь бы она их только избавила от ужасной опасности, грозящей им со стороны собственного пролетариата. Кто, не руководствуясь ни надеждой, ни страхом, смотрит трезво на настоящее положение Петербургской империи, тот, знает, что на Западе и против Запада она собственную инициативой, не будучи вызвана к тому какую-либо великую западную державою, и не иначе, как в самом тесном союзе с ней, никогда ничего не предпринимала и предпринять не может. Вся ее политика состояла коней только в том, чтобы примазаться как-нибудь к чужому начинанию. И со времени хищнического разделения Польши, задуманного, как известно, Фридрихом II, предлагавшим было Екатерине II разделить между собой точно так же и Швецию, Пруссия была именно той западной державой, которая не переставала оказывать эту услугу Всероссийской империи. В отношении к революционерному движению в Европе, Россия в руках прусских государственных людей играла роль пугала, а нередко и ширм, за которыми они очень искусно скрывали свои собственные завоевательные и реакционные предприятия. После же удивительного ряда побед, одержанных прусско-германскими войсками во Франции, после окончательного низложения французской гегемонии в Европе и замещения ее гегемонией пангерманской, ширм этих стало не нужно, и новая империя, осуществившая заповеднейшие мечты немецкого патриотизма, Выступила откровенно во всем блеске своего завоевательного могущества и своей систематической реакционной инициативы. Да, Берлин стал теперь видимой главою и столицей всей живой и действительной реакции в Европе, князь Бисмарк ее главным руководителем и первым министром. Я говорю реакции живой и действительной, а не отжившей. Отжившая или из ума реакция – По преимуществу римско-католическая, бродит еще как зловещая, но уже бессильная тень в Риме, в Версале, отчасти в Вене и в Брюсселе. Другая, кнута петербургская, положим хоть и не тень, но тем не менее лишенная смысла и будущности, продолжает еще бесчинствовать в пределах Всероссийской империи. Но живая, умная, действительно сильная реакция сосредоточена отныне в Берлине и распространяется на все страны Европы, из новой Германской империи, управляемой государственным, а поэтому самому в высшей степени противонародным гением князя Бисмарка. Эта реакция не что иное, как окончательное осуществление противонародной идеи новейшего государства, имеющего единую целью – устройство самой широкой эксплуатации народного труда в пользу капитала, сосредоточенного в весьма немногих руках. Значит, торжество жидовского царства – банкократии под могущественным покровительством фискально-бюрократической и полицейской власти, главным образом опирающейся на военную силу, а следовательно, по существу своему деспотической, но прикрывающейся вместе с тем парламентской игрой мнимого конституциализма. Новейшее капитальное производство и банковые спекуляции для дальнейшего и полнейшего развития своего требуют тех огромных государственных централизаций, которые только одни способны подчинить многомиллионные массы чернорабочего народа их эксплуатации. Федеральная организация снизу вверх рабочих ассоциаций, групп, общин, властей и, наконец, областей народов – это единственное условие настоящей, а не фиктивной свободы, столь же противное их существу, как несовместима с ними никакая экономическая автономия. Зато они уживаются отлично с так называемую представительную демократию, так как эта новейшая государственная форма, основанная на мнимом господстве мнимой народной воли, будто бы выражаемой мнимыми представителями народа в мнимо-народных собраниях, соединяет в себе два главных условия, необходимые для их преуспеяния, а именно государственную централизацию и действительное подчинение государя-народа интеллектуальному управляющему им, будто бы представляющему его и непременно эксплуатирующему его меньшинству. Когда мы будем говорить о социально-политической программе марксистов, элосальянцев и вообще немецких социальных демократов, мы будем иметь случай ближе рассмотреть и уяснить эту фактическую истину. Теперь обратим внимание на другую сторону вопроса. Всякая эксплуатация народного труда, какими бы политическими формами мнимого народного господства, и мнимой народной свободы она позолочена не была, горька для народа. Значит, никакой народ, как бы от природы смирян ни был, и как бы послушание властям не обратилось в привычку, охотно ей подчиняться не захочет. Для этого необходимо постоянное принуждение, насилие. Значит, необходимый полицейский надзор и военная сила. Новейшее государство по своему существу и цели есть необходимо военное государство. А военное государство, с уже же необходимостью, становится государством завоевательным. Если же оно не завоевывает само, то оно будет завоевано по той простой причине, что где есть сила, там непременно должно быть и обнаружение, или действие ее. Из этого опять-таки следует, что новейшее государство непременно должно быть огромным и могучим государством. Это есть непременное условие сохранения его. И точно так же, как капитальное производство и банковая спекуляция, поглощающая в себе под конец даже это самое производство, точно так же, как они под страхом банкротства должны беспрестанно расширять пределы свои в ущерб поедаемым ими небольшим спекуляциям и производством, должны стремиться стать и единственными, универсальными, всемирными. Точно так же новейшее государство, по необходимости военные, носят в себе неотвратимое стремление стать государством всемирным. Но всемирное государство, разумеется, неосуществимое, могло бы быть, во всяком случае, только одно. Два такие государства, одно подле другого, решительно невозможны. Гегемония есть только скромное, возможное обнаружение этого неосуществимого стремления, присущего всякому государству. А первое условие гегемонии – Это относительное бессилие и подчинение, по крайней мере, всех окружающих государств. Так, пока существовала гегемония Франции, она была обусловлена государственным бессилием Испании, Италии и Германии. И до сих пор не могут простить французские государственные люди, и между ними господин Тьер, разумеется, первый Наполеону Третьему, что он позволил Италии и Германии объединиться и сплотиться». Теперь Франция очистила место, и его заняло германское государство, по нашему убеждению, ныне единственное настоящее государство в Европе. Французскому народу несомненно предстоит еще великая роль в истории, но государственная карьера Франции окончена. Кто сколько-нибудь знает характер французов, тот скажет вместе с нами, что если Франция долго могла быть первенствующей державой, то для нее быть государством второстепенным даже только равносильным с другими, решительно невозможно. Как государство и пока она будет управляема людьми государственными, все равно господином Лильтьером или господином Гамбетуем, или даже орлеанскими герцогами, она с своим унижением не примирится. Она будет готовиться к новой войне и будет стремиться к мести и к восстановлению утраченного первенства. Может ли она достигнуть его? Решительно нет. На этом много причин. Упомянем две главные. Последние события показали, что патриотизм, это высшая государственная добродетель, это душа государственной силы, совсем более не существует во Франции. В высших сословиях он проявляется разве только еще в виде национального тщеславия. Но и это тщеславие уже так слабо, уже так подрезана в корне буржуазной необходимостью и привычкой жертвовать интересам реальным всеми идеальными интересами, что во время последней войны оно не могло даже, как делало прежде, превратить хоть на время в самоотверженных героев и патриотов, лавочников, дельцов, биржевых спекулянтов, офицеров, генералов, бюрократов, капиталистов, собственников и изуитами воспитанных дворян. Все струсили, все изменили, Все бросились только спасать свои имущества. Все пользовались несчастьем Франции, чтобы только интриговать против Франции. Все старались нахальнейшим образом опередить друг друга в милости беспощадного и надменного победителя, ставшего распорядителем французских судеб. Все единодушно, его что бы то ни стало, проповедовали покорение, смирение и молили о мире. Теперь все эти развратные болтуны опять занациональничали. Захвастали, но этот смешной и отвратительный крик дешевых героев не в состоянии заглушить чересчур громкого свидетельства их вчерашней подлости.